Удержался. Боже мой, что за чудо такое? Он уже за последней кроватью, уже у порога. Он движется, он идет. Пожалуй, скоро и полотенце можно будет убрать. Еще несколько деньков, и он поскачет на костылях не хуже, чем таляп. Чем скакал толяп? Как раз накануне Ганшин сделал неприятное открытие. Толик-то вторую неделю в изоляторе и, кажется, загремел не на шутку. Изолятор был в том же конце коридора, что гипсовальня, куда привезли Ганшина. Севка спокойно сносил изведанную и не слишком приятную процедуру, потому что знал – этот гипс его последний, с ним к дому ближе. Когда гипс подсохнет, затвердевший белый панцирь аккуратно разрежут широкими кривыми ножницами, чтобы сделать по форме тутор. Легкий съемный корсет на шнуровке будет служить ему первые месяцы ходьбы и дома после выписки. Пока севка лежал на боку и на него шлепали вызывая легкие озноб, тяжелые мокрые гипсовые бинты, он услышал за спиной кулачок разговора. Два женских голоса, похоже, что старшая сестра с хирургической, говорили негромко у шкафа с историями болезней. Отсосали гной с утра. Ольга Константиновна не велела, говорит, лучше не тревожить повязку. И температура 39 только что мерила. Прыгал, прыгал и напрыгал себе. Палочка как взбесилась. «Неужели миллиардный?» – спросил голос. «Врачи боятся, не дай бог, Минингит. Но тут они стали шептаться, как заговорщики, так что Ганшин хоть и напрягал ухо, ничего не мог разобрать. Сказали Минингит, или ему послышалось. Ведь менингит – это конец, от него не лечат. В первую алтайскую зиму от менингита умерла Нина Кудасова, старшая девочка. Он помнил ее по сокольникам и еще двое малышей из первого отделения. Это только считается, что в санатории никто не умирает. Смерть взрослые скрывают как главную тайну, но ребятам-то все известно. «А ведь это они про Толика!» Внезапно дошло до севки. «Это у него менингит!» Ганшина повернули на другой бок, потом положили на живот и снова на спину, и прогипсованные бинты, в которые его закутали, как в кокон, стали понемногу твердеть. Дальше надо было вылежать часок-другой под сушилкой в коридоре, Добрый десяток электрических ламп жарко горели под вытянутым мостиком, перекинутым поперек кровати на уровне живота. Гипс высыхал, отставал от тела, не больно и приятно покалывали тоненькие иголки. Чуть наискось, совсем рядом с тем местом, куда положили сушиться севку, был вход в изолятор. И задрав голову, Ганшин увидел сквозь приоткрытую дверь таляба – Он даже потянулся на кровати, чтобы лучше его разглядеть. Таляп лежал на спине неподвижно, упершись в потолок глазами, безразличный ко всему, с пылающими щеками. Он то ли бодрствовал, то ли спал и не сразу обернулся, когда Ганшин его окликнул. «Поставили?» — спросил Таляп. Ганшин кивнул. «А я ногу переходил. Свещи открылись». «Наверное, долго теперь не поставят. А то бы я тебе одну тайну показал. За домом спрятано, у забора». «Трудно с остановками», — сказал Таляп. «Я тоже знаю секрет», — похвалился Ганшин. «Тайна важнее, чем секрет», — сказал Таляп после некоторого молчания. «Ну да, секрет важнее. Спорим?» Но Таляб спорить не стал, отвернулся к стене. «Сказать, что я про него слышал или не говорить?» Пронеслось в голове у Ганшина. «Нет, не надо, еще завопитый и вообще жалко. А может, сказать?» Он посомневался немного, но желание удивить Таляба первым объявить новость, подслушанную у взрослых, победило. «Толик, а у тебя что?» «Миллиардный туберкулез?» – спросил Ганшин. «Иди нафиг! С чего ты взял? Просто обострение!» «Не скажи, Таляп, с таким раздражением, так злобно, и Ганшин, наверное, ничего бы не добавил, но зачем он огрызается?» «А я разговор в гипсовальной слышал. Хочешь, скажу?» – бухнул Севка. «Тебе не хотят гной откачивать. И вообще...» Бояться, что Минингит будет. Врешь! выкрикнул толяп. Еще чего, Минингит! Накося выкуси! Лицо его исказилось резкой гримасой, и он сложил неловкую маленькую фигу. Севка спорить не стал, пусть как хочет, но какой-то поганый осадок остался от этого разговора. Вернувшись к вечеру в палату, он все еще вспоминал Толяба, его обиженное лицо, его слова. Все же напрасно он ему про менингит ляпнул. А если это правда? Да нет, наверное, ерунда. Толя поправится, Ганшин к тому времени совсем ходить научится, и они вместе поскачут за дом, к забору, смотреть Толикову тайну. Раздумывая об этом, Севка вынул из мешка над кроватью свой старый маленький подшипник. Долго тер его клочком наждака, крутил, с усилием проворачивая колесико. И когда шарик засверкал и стал послушно жужжать, подозвал Марулю и просил снести в изолятор. Ганшин заранее воображал, как обрадуется Толяп его подарку, что по этому случаю скажет и нетерпеливо ждал Марулю – распросить. «Отдала», — кивнула Маруля, да он и глаз не поднял. «Вот тебе и на». Подарил и благодарности не услышал, вроде напрасно старался, но допускай, уходячих своих забот много, что ему про других думать. Прошло три-четыре дня». Ганшин уже уверенно прыгал по палате и даже совершил сопровождение няни путешествие на костылях по коридору: мимо печки, титана с прохудившимся капавшим в эмалированный таз краном, мимо палаты девочек и выхода на улицу. Дверь в изолятор была плотно прикрыта. Все желания Ганшина в последнее время сошлись на одном. Скорее бы приехали забирать его домой. Мария Яковлевна говорила, что давно отправила письмо родителям с вызовом, но ответа не было, и Ганшин беспокоился. В мертвый час и вечером после отбоя он только и думал о приезде мамы. Утром приедет или вечером, и кто первый ему скажет об этом? А вдруг письмо потерялось, и мама не знает ничего, или хуже того, как у желтухи «Не будешь слушаться?» «Будешь плохо себя вести, с тобой, как с Желтухиным случится», – пугали сестры. Генку Желтухина уже выписывали, когда от него отказывались. Но Желтуха, правда сказать, какой-то полоумный, орёт громко, всех задирает, да еще говорят, родители у него поссорились. К тому же война, вот и не захотели его домой брать. Он с полгода при болтался, пока его в интернат не сдали». «А если и севкой так?» «Нет, за ним-то приедут, непременно приедут, вот только почему нет письма?» Ганшину уж надоело отвечать на участливые вопросы взрослых. Когда, мол, домой, зачем они так спрашивают? И мгновениями где-то вверху живота пробегала ледяная судорога ужаса. «А если он навсегда останется здесь?» «Все же время не идет зря». Каждый день по две минуты, потом по пять прибавляют, скоро полчаса ходить. И хоть письма нет как нет, но ведь совсем не то, что у Таляба, бывает же невезуха, все еще в изоляторе и говорят «плох», третий день под сорок. Ночью Ганшин смутно сквозь сон услышал долетавший из глуби коридора его тонкий пронзительный крик. «Ня-ня!» «Спать не дает», – подумал он с досадой и повернулся на другой бок, но заснуть не мог. С вечера ходила за холмами и никак не могла разразиться гроза. Ветер гнул кусты акации, шумел в вершине большого дерева за окном. Ослепительные белые всполохи озаряли небо, но грома не было видно тучу сносила к поселку дождь начал было стучать, но скоро прекратился ганшин стал задремывать внезапный шум заставил его вздрогнуть. он вскинул голову над подушкой что то ударило будто взорвалось неподалеку посыпались звеня осколки стекла потом все смолкло. наверное ветер распахнул раму окно шарахнул в коридоре. Решил Севка и, укрывшись головой, стал, наконец, засыпать. Глава девятнадцатая. Таляп, прощай. Но это был не ветер. Третьи сутки Толик чувствовал нестерпимую боль в затылке. Шея одеревенела, голова налилась чугунной тяжестью и хотелось запрокинуть ее назад, У него отобрали даже тощую волосяную подушечку, и он лежал подбородком вверх, выставив вперед маленький кадык и часто дыша. Ноги сами собой согнулись в коленях, образовав холмик под одеялом. Есть он не мог, его тошнило, а дежурная няня приносила на его крик зеленый тазик. Он делал конвульсивные движения языком и глоткой, но дно тазика было сухо. Шла одна горькая, отвратительная слюна. К вечеру боль в голове немного утихла. Он подозвал сестру и стал просить отсосать гной из натечника. Он помнил, прежде это приносило ему облегчение и не понимал, почему теперь об этом забыли. «Оля, сделай пункцию», — сказал он. «Я тебе полевую сумку отдам». «В ногах возьми, хорошая там планшетка с отделениями, новая совсем». Планшетку это он, когда еще ходячий был, выменял у курсанта, и все тогда ему завидовали. «Дурачок, зачем мне твоя планшетка?» – пожала пышными плечами Оля. «Было бы врачебное назначение, я бы так и все сделала. Мне что, жалко?» И она укоризненно посмотрела на него своими выпуклыми глазами. «Не расстраивайся», — сказала она и поправила на Толике край одеяла. «Мать вызвали, она приедет, с врачами поговорит». «Душно, убери одеяло», — попросил Толик. «Гроза собирается», — отозвалась Оля. «Пройдет дождик, посвежеет». Оля ушла, а его стало знобить. Он подтянул одеяло к подбородку и еще круче закинул назад голову. Замерзли ноги, согнутые в коленях. Он громко застонал и, увидев в дверях сестру, пожаловался на холод. Грелки в дежурке не оказалось. Оля достала было какую-то со дна медицинского шкафика, но сквозь резиновую пробку сочилась. Тогда она взяла пустую бутыль, наполнила ее горячей водой из титана, обернула в полотенце и положила ему под одеяло к ногам. От бутылки потекла блаженная теплота. «Я не умру?» – спросил он, сдерживая ознобное постукивание зубов. «Конечно не умрешь», – ответила Оля с бодрой поспешностью. За окном беззвучно вспыхивали белые зорницы – Но дождя не было слышно. Голова его пылала. Простыня под затылком была неприятно влажной. Глаза слезились. Он забылся, и Оля на цыпочках вышла. Она вернулась в дежурку, села у тумбочки на стол и задремала, опершись на руку. Рядом на медицинской кушетке, обтянутой дермантином, спала дежурная няня. Она прилегла на минутку, подтянув под себя ноги прямо в халате, не заметила, как заснула, и теперь тихо присвистывала во сне. Полчаса прошло или час. Толик очнулся, разбуженный, как ему показалось, новой ослепительной вспышкой, беззвучно разодравшей небо. Голова раскалывалась от пронзительной боли, пульсирующей от затылка к виску. Тошнота подступала к горлу. Под коленками лежало что-то холодное, противное, скользкое. Остывшая бутылка с водой выбилась из полотенца. «Ня-ня!» – позвал толяб. «Дежурная! Ня-ня!» Никто не отзывался, его охватило чувство бессилия, все вокруг стало безразлично, наживая боль в затылке расширилась, заполнила все тело, заставила его изогнуться, забила дрожь в ушных перепонках. Плохо помня себя, он схватил бутылку с водой и, собрав последние силы, бросил ее вперед перед собой об стену. Бздин-дин-дин лопнула и зазвенела в ногах кровати. Ему показалось, что огромная лесистая гора, похожая на синюху, с грохотом осела и обвалилась дымным оползнем, открывая у подножия черные щели и провалы. И он вошел в глубокий, сводчатый коридор с влажными, скользкими стенами и туманным пятном впереди». Зазвенели, запели легкими нежными звонами трензеля, словно кто-то вызванивал на музыкальных треугольниках стальными палочками, незнакомую ему прежде мелодию. Трензеля звенели ровно и неумолчно, пока он двигался вглубь узкой темной пещеры, потом бежал, потом летел, раскинув руки, вперед головой, теряя на ходу весь тело. Толик потянулся, Опустил колени, дернулся головой и затих. Из-под кровати натекла, разлилась по полу, и, уходя вялой струйкой на дверь, лужится воды. На белой стене изолятора расплывалось огромное мокрое пятно. Утром тетя Настя вошла в палату с таким потухшим расстроенным лицом, что ребята мигом поняли, что-то случилось. Она раздраженно гремела суднами и ни с того ни с сего напала на Поливанова. «Лежит! Точно принц какой! Поворачивайся!» «А что, тетя Настя?» – растерялся Поливанов. «Тетя Настя, тетя Настя! Сто лет, тетя Настя!» – обрезала она его. «Что это вы такая сердитая?» – спросил Ганшин. «Печень у меня болит, а печень – это наша печка, это во-первых, а во-вторых, и того, что во-первых с вас будет». «А что ночью в коридоре бахнуло?» – поинтересовался Поливанов. «Севка, ты слышал?» «Приказал ваш Толяб долго жить. Вот что!» – сказала тетя Настя, глядя себе под ноги и отвернулась к окну. Она знала, что нарушает строжайший санаторный запрет, но промолчать не сумела. Не по ее характеру, да и все равно ребята узнают. В палате стояла тишина. Только шаркали шлепанцы тети Насти. «Как так умер?» – стучала в голове у Ганшина. «Совсем умер?» «Умер и не живет. Окончательно. Навсегда». Что-то черное, холодное надвигалось на севку, перехватило дыхание и оставило после себя пустоту. «Может быть, Настя ошиблась? Может, Толик еще оживеет? А что, если это литургический сон, о котором Изабелла рассказывала? Лежит совсем как мертвый, а просто спит?» «Нет, невозможно! Жил, смеялся!» Бегал на костылях, менялся марками и вдруг умер. Да что же это такое? И возьмут и положат в гроб. И еще это слово — черный ужас. И понесут на руках, и зароют в землю на кладбище за водокачкой. И новый ряд невыносимых картин. Могилу роют, опускают гроб, заваливают землей мокрыми грязными комьями. А вдруг крышка слезет, все уйдут, а он там живой и начнет откапываться. В темноте загребает землю руками, а она в рот лезет, забивает уши. Вот что, а если я умру, не дождавшись мамы? Внезапно пугается Ганшин. Уф, даже спине холодно стало. Таляп тоже на костылях прыгал, как здоровый, все ему завидовали». «Нет, нет, я не умру. Этот Аляп умер. У него миллиардный. А я уже выздоровел. Я никогда не умру. Я не могу умереть. Вот и зимой не умер. А как болел. Дней пять подряд за сорок было». И Ганшин мало-помалу успокоил себя. Шел обычный палатный день. Евга помалкивала, поджимая губы. Мерили температуру, перекладывали-посыпали спину тальком. Прошел ежедневный обход, будто ничего не случилось. И ребята виду не подавали, что знают. Пусть взрослые думают, что они дураки. Изабелла не отходила от них целое утро. Разлетелась рассказывать о Москве, о своем детстве, о представлениях в театре «Летучая мышь» и еще что-то потешное. Но никто не смеялся. А когда перед обедом Ганшина вывели на костылях в коридор, Он увидел, как из изолятора две незнакомые няни, молча и торопясь, провезли к выходу каталку, на которой лежало что-то, едва угадываясь маленькими белыми горбиками, подровно, без морщинок, натянутой по краям простынёй. Толяп, прощай». Глава двадцатая «Домой». В конце августа стояли поздние теплые деньки. Ночами заметно холодало, но ребят еще оставляли спать на улице. И, пригревшись под одеялом, Ганшин заспался поутру. Проснулся он перед самым звонком от того, что кто-то наклонился над ним и отвернул свесившийся на лицо край простыни». Солнце било в глаза, просеиваясь лучами сквозь крону большого одинокого вяза, и Севка заморгал часто-часто, пытаясь разлепить веки. Сладко потянувшись, он глубоко вздохнул свежий, легкий, пришедший с утренних гор воздух. Высокие ребристые облака плыли на промытом, будто новорожденном утреннем небе. «Ну, Сева, плеши Говорил над его ухом голос Марули, пока он тер ладошкой глаза. «Мать, приехал, домой поедешь!» «Неужели дождался? Сна как не бывало! Да где же она, где? Почему не здесь сразу?» Ганшин механически глотал остывшую тыквенную кашу, а сам то и дело косил на дорогу, выхватывая издали и провожая глазами каждую женскую фигуру, пока не убеждался разочарованно. Не она. Мама появилась с другой стороны, чем он ждал, и Севка не сразу узнал ее. Невысокая женщина беспривычного белого халата» в чем-то светло-зеленом, быстро шла вдоль ряда кроватей, вглядываясь в одинаковые детские лица. «Мама!» Она подбежала к постели, он приподнялся на локтях, она наклонилась к нему, бросилась целовать в нос, лоб, ухо, куда придется, зачем-то плакала. Теперь, когда она была рядом, Ганшин узнал на ней довоенное, выгоревшее в кленовых листиках платье, такое знакомое по дому, по сокольникам. Загорелое, усталое лицо матери с незнакомыми морщинками в первую минуту показалось ему некрасивым. «Мама, какая ты!» – сказал Севка. «Какая?» «Старая!» – мать улыбнулась растерянно. Ведь два года не виделись, Севочка, и дорога трудная была, знаешь, девять суток к тебе добиралась, приехала почти без вещей, такая неудача. Баул, стащили в поезде и босоножки, засмеялась мама. Она смотрела на него, сияя глазами, гладила его лицо и руки и говорила обо всем сразу. О московской квартире, о том, что налеты кончились, о жуткой пересадке в Новосибирске, о письме от отца, о здоровье бабушки и о босоножках, которые она сняла в купе на ночь, а утром нагнулась со своей полки. Нет, как нет. «Не знаю, как бы и добралась, если бы не добрая душа одна, представляешь, тапочки мне уступила, в них и доехала». Через пять минут Ганшину уже казалось диким, как он мог сразу не узнать ее, такая же, как всегда, и все в ней такое же свое, московское, домашнее. Они говорили и говорили, перебивая друг друга, забывая, с чего начали». О том, что он ходит уже по двадцать минут в день, и как они поедут, и во что оденут севку, и что костыли дадут, наверное, санаторские, на них еще год ходить. И в какой школе учиться, и кто их встретит в Москве. «А это мои товарищи, мама!» – спохватился Ганшин, совсем забывший было о ребятах, которые давно уже восхищенно глазели на них. «Игорь, ты его узнала?» И Севка широким великодушным жестом указал на Поливанова, как бы приглашая его разделить свою радость. «Мой главный друг, помнишь, еще с московского санатория?» «Поливанов! Узнала, конечно, узнала!» – закивала мама. «Как вырос! А там Зацепин, Костя Митрохин!» В этот миг торжества Ганшину все палатные без разбора казались добрейшими и вечно преданными друзьями. Прошлые ссоры, унижения, обиды, драки были забыты, и ему искренне хотелось, чтобы мама знала теперь о ребятах только хорошее. «У вас тут один мальчик тяжело заболел», — сказала вдруг мама, приглушив голос. «Я с его матерью на попутных Вейска добиралась». Хорошая такая женщина, совсем простая, из Иваново-Вознесенска, ткачиха. «Это таляба-мать», — сказал, опустив глаза Ганшин. Она поняла, что он знает всё, и стала тихо рассказывать, комкая в руках платок и временами прижимая его к лицу. «Мы сегодня всю ночь не спали, как с вечера приехали, и она узнала, и вот убивается». Опоздала, опоздала. Телеграмму, говорит, поздно дали, да с фабрики освободиться надо, да билетов не достать. Пока еще дочку маленькую к сестре отвезла, пристроила, еду кое-какую собрала, банку тушенки, сальца, как он любил, где-то выпросила. Мануфактуру везла, нитки, чтобы на мед здесь поменять и на яйца». Я ее все утешала. Поправится он, только усиленным питанием немного поддержать. Вот Севу, говорю, моего поставили. Врачи в санатории отличные. Мама захлюпала и отвернулась. Севка сконфуженно смотрел на нее. «Так все это в эту войну, Севочка. Горе сбоку у радости ходит», — сказала она, глядя себе в колени и оглаживая на них платье. По правде сказать, Ганшину вовсе не хотелось, чтобы мама говорила с ним об этом. Запретный разговор вызывал у него смущение, да и просто не терпелось опять повернуть на свое. «Уезжаем ведь!» И он спросил, привезла ли она штаны, в каких ему домой ехать. Папины укоротила, улыбнувшись, сказала мама, и они стали обсуждать подробности отъезда. А спустя четыре дня Ганшина провожали в дорогу. Севка был готов уже накануне вечером и, проснувшись по заранку, терял последнее терпение. Отъезд дважды откладывался, никак не могли сговориться о транспорте. В районе шла уборка, и все машины были в поле, лишь бы до Вейска добраться» говорила мама, а там уж железная дорога, сама повезет, билеты через коменданта обещали достать. Прошел час-другой, мать дежурила у конторы совхоза, но попутных машин все не было. Наконец, предложили ехать, везут весь картошку-скороспелку на полуторки. Картошка мелкая, мешки плотные, стелите поверх одеяла и поезжайте». Газуя и пыля, совхозный грузовик развернулся и притормозил за акацией у дороги. Пока Ольга Константиновна суетилась с выписками из истории болезни и отделяла маму последними рекомендациями о строжайшем домашнем режиме, а та рассеянно слушала и послушно кивала, Ганшин раздавал свое добро. Книжка о войне, привезенная мамой, пошла по Ливанову, ему же краски с кисточкой. За цепи перепало десяток открыток с надписью «Смерть немецким захватчикам» и жестяная коробка из-под Мампасье с отверстиями, пробитыми для жуков, чтоб дышали. Севка поколебался немного и отдал Кости плоскогубцы и старый альбомчик для марок. «Чего уж там, пусть помнит Ганшина». Потом его одели в домашнюю одежду. Настоящие мужские брюки, серые в полоску, подпоясанные кожаным ремешком и сатиновую рубашку с открытым воротом. Проворные руки мамы застегивали тугие, не влезавшие в петли пуговицы. Ганшин чувствовал себя смущенно и гордо. «Скорее бы только! Скорее! Чтобы ничто не задержало!» Прыгая на костылях, он обошел постели, каждого из мальчишек тряхнул за руку, кивнул издали девочкам и поскакал к машине. «Махни мне с грузовика, как поедешь!» – крикнул ему вслед Игорь Поливанов. У заднего борта полуторки Ганшина ждала тетя Настя. Она подхватила севку под спину и, держа как большой куль на вытянутых руках, погрузила на ватное одеяло, брошенное на мешки с картошкой. Туда же забралась мама с коричневым истертым чемоданом, перевязанным крест-накрест бельевой веревкой и какими-то узелками, набитыми дорожно снедью Сбоку положили костыли, и молодой водитель в драной кепке захлопнул задний борт и лязгнул за движкой. Ты гляди ровнее нашего ребенка вези, звонко прокричала шоферу тетя Настя. Притормаживай, где колдобины, а то я тебя знаю. Устроишь тут гонку, о Ахим. Полулежа на мешках, Ганшин приподнялся и выглянул за борт. Сквозь разрывы в кустах акаций он увидел вдруг сразу весь, как на картинке, серый двухэтажный прямоугольник санатория с крохотными балкончиками по фасаду и покатым спуском у крыльца, а где-то внизу у земли ровный ряд одинаковых кроватей. Шофёр дал с полуторка дернулась и медленно пошла, тяжело переваливаясь при дорожных ямах. Ольга Константиновна, Евга, Изабелла, Настя стояли у обочины и взмахивали белыми рукавами халатов. Где-то далеко мелькнули ещё раз сквозь прутья кровати лица ребят. Они выбрасывали вверх руки и что-то кричали. Но что кричали, было уже не разобрать. Ганшин махнул наугад по Ливанову, поискал кого-то глазами девчачьем ряду, и ему показалось, что увидел Ленку. Она смотрела на него, заслонившись локтем от солнца. Грузовик набрал скорость и, покачивая бортами в разбитых колеях, поплыл по дороге, оставляя за собой долго оседавшее облако белой вонючей пыли. А ребята из седьмой палаты, которым наскучило затянувшееся прощание, уже через минуту были заняты каждый своим делом. Зацепа разложил на одеяле подаренные севкой открытки и перебирал их своими тощими, как соломка, руками. Костя, часто мигая белесыми ресницами, достал из под подушки книгу и, поставив на груди, принялся ее читать. А Игорь Поливанов, которому почему-то ничего не хотелось сделать, мотал руками, стиснутыми у плечей кольцами, раскачивая кровать из стороны в сторону и слушая, как она мерно поскрипывает под ним. Эпилог Отдаленные результаты По средам день отдаленных результатов. Все в этот день бывают, кто лежал и 10, и 15, и, странно подумать, 20 лет назад. Сколько раз Ганшин пропускал этот ежегодный осмотр, а тут подумал, надо же все-таки съездить в Сокольники. Проходя больничным двором, Ганшин внезапно вспомнил той глубокой дальней памятью, Какой обладают лишь запахи, как ветер, бывало, надует, нанесет из сада на верхнюю террасу душный сладкий аромат белых и розовых флоксов, и с этим запахом раздвинется щель в еще более давнее детское воспоминание. Подмосковное лето, заросли лиловой сирени по глухому забору, теплая пыль на тропинке, по которой бежишь босиком – ходить, ловить рукою ветки, сорвать набухший, готовый лопнуть стручок акации, нагнуться за одуванчиков и раздох щеки пустить по ветру маленькие пушистые зонтики. Их белые точки едва можно разглядеть сверху в той срезанной наискось барьером части мира, какую видишь, поднявшись на локти». Накинув на плечи белый халат, Ганшин поднимается широкими мраморными ступенями в огромный вестибюль с хрустальной люстрой, камином и деревянными антресолями, опоясывающими второй этаж. Разбогатевший архитектор строил особняк для себя, не скупясь – мрамор, зеркальные стекла дверей, дубовые панели по стенам. Медицина приспособила к себе безвкусную роскошь дома. Из вестибюля в одну сторону двери в рентген и светолечебницу, длинную веранду. В другую – палаты и терраса третьего отделения. В углу вестибюля широкий на две кровати лифт на второй этаж, к малышам и в изолятор. Нет тут ни одной палаты, ни единого закаулка, где бы ни лежал еще до войны Ганшин. Идя наверх в кабинет угла врача, он невольно взглядывает на знакомые двери. Через толстое, отливающее по краям радуга стекло, видны ровные ряды постелей. Коротко стриженные круглолицые ребята, опутанные системой лямок, колец, вытяжений, с любопытством крутят головами. Его заметили, а каждое незнакомое лицо в вестибюле – происшествие. И вдруг опять какая-то толстуха в белом халате и колпаке громко окликает его. «Сева, да тебя Зинаида Эдуардовна не узнает!» Для всех он здесь не тридцатилетний, залысинный кандидат наук, уважаемый коллегами и внушающий трепет студенткам, А Сева из второго отделения, еще недавно привязанный к постели и известный разве что своим медицинским случаем, да, может быть, родителями, да еще какими-то памятными случаями озорства. Но присядь со мною на минутку!» Добродушно улыбаясь, приглашает его Оля Бурмакина. «Все равно на осмотр опоздал. Ты ведь к Зинаиде Эдуардовне только-только уехала». «Как уехала?» – удивился Ганшин. «Да она теперь у нас не задерживается. Можешь, конечно, показаться Голубкиной, только не думаю, чтобы это было тебе интересно». Олю трудно узнать. Постарела, располнела, и старшей сестрой теперь работает, но улыбнется и станет похожа на прежнюю молодую, что с ними в эвакуацию ездила. «Голубкиной не пойду», – сказал Ганшин. «А кто тут из старых?» «Ты не представляешь, Сева, как все у нас изменилось», – понизив голос, сказала Оля. «Мария Яковлевна на пенсию вышла. После смерти Ерофия Павловича набрали новых, а Зинаида Эдуардовна только раз в неделю бывает. Мне грех жаловаться, не трогают пока. Член месткома, квартиру вот обещают». «Но разве то теперь, что было, когда вы лежали? Игорь, ты, Лена. Родной дом был, привыкали, как к своим детям. Теперь, знаешь, у нас не залеживаются. Стрептомицин, паск, в необходимых случаях показана хирургия». Оля посмотрела на Ганшина и умельно покачала головой. «Да, Севочка, годы-то идут. И все же скажу, жалко старых врачей» марию яковлевну вот обидели почему то оглянувшись сказала она был юбилей санатория ведь она с первых дней с ерофеем яковлевичем работала а ее даже не пригласили нам всем неудобно было конечно она не сильный втизиатр скорее администратор и все же знаешь не ценят у нас старые кадры ты бы ее навестил вот обрадуется они зайти ли мне в самом деле к марии яковлевне Думает Ганшин: Деревянный домишка Марии Яковлевны с чахлым кустом сирени под окном, с весны уже пропыленным, тут же, в двух шагах от Санаторского двора. На веревке проветривается чья-то шуба, пестрый половик свешивается с перила крыльца. Пройдя заставленные сундуками, отслужившей мебелью и старыми тазами сеней, Ганшин нащупывает в полутьме медную ручку. Стучит в дверь и входит в чистенькую комнату с кружевными занавесками на окнах. Мария Яковлевна не суетится, не всплескивает руками. Она почти не удивляется Ганшину, хоть и рада ему. «Молодец, что зашел, а в прошлом году осенью у меня Ляля Сухарова была». Скрипят сухлые половицы, часы в продолговатом ореховом футляре отбивают четверти». На комоде старые коричневые фотографии в деревянных рамочках. Под ними резные круглые салфетки. Рядом книжный шкаф с медицинскими журналами и сочинениями Бредгарта, Кожаное кресло, в которое уходишь, будто проваливаешься по пояс. Мария Яковлевна неторопливо готовит чай, нарезает лимон на блюдечке, ставит перед Ганшином начатую коробку с сухим тортом. Голова ее чуть-чуть трясется, седые волосы гладко зачесаны назад и собраны в пучок. Она садится напротив него в лилово вязаной кофте с глухим воротом. Веки ее полуопущены, отчего у нее вечно усталый вид. Говорит она чуть в нос, тщательно подбирая слова крепким, немного скрипучим голосом. Иногда Сева не верится, что жизнь прошла. Сейчас говорят, консервативный метод устарел. Лечат эффективнее. Персонал новый. Ерофея Павловича критикуют. Конечно, результаты достигнуты большие, особенно с антибиотиками. Кто спорит? Наука вперед ушла. А попробовали бы, как мы, пережить войну и сохранить больных детей. Ведь ничего не было – «Гипса не было, термометров не было, простой марли и то не было». Мария Яковлевна прикрывает веками глаза, как подбитая птица. Спросит что-то о родителях, помолчит немного и продолжает. «А как я вас в эвакуацию вывозила? Вы маленькие были, не помните. Бомбежки в Москве начались, все из города едут, транспорта не достать». Родители нервничают, персонал не соберешь, а вы у меня в подвале на полу на тифюках в повалку лежите и отъезда ждете, и я в раздрав и наркомздрав, и через знакомых сколько порогов обила, пока автобусы дали ребят на лавке как были в гипсовых кроватках между сиденьями, чтобы на пол не попадали, положили доски, персонал в проходе стоит за стойки держится. «Да, не все и поехать могли. Уговорили проводить до Владимира. Думала, на месте новых наберу. Куда там?» «Пристроились за золотыми воротами, на горке. ту диспансер к себе пустил. В самом здании мест не было. А я для вас две летних терраски отхлопотала. Такие там дощатые голубенькие павильончики отдельно стояли на обрывом к реке. Сначала, помнишь, неплохо ведь было?» А тут октябрь, заморозки начались, вы под мехами лежите дрожите, да еще Игорь Поливанов коклюш подхватил, и немцы до Владимира долетать стали. Как вечер гудит сирена, немецкие аэропланы бросают зажигалки, светло как днем, терраска деревянная, сгорите, думаю, заживо. Поставила в дежурство ночную сестру, сама в тулупе кругами хожу, жду, когда вас хватать, выносить. Забежишь в дежурку, вздремнешь часа два-три, и под утро снова к вам. Помню, сухая трава на склоне с изморозью, скрипит под ногами, будто соль. Что делать, думаю, каждый день в горы с полком ходила, к начальнику вокзала, надо вас дальше в Сибирь отправлять». А составов нет. Вагоны переполнены. Эвакуированные по пятеро на одной лавке сидят. А мне для каждого ребенка полка. Шла я однажды, знаешь, от вокзала. Голову повесила. В платок сморкаюсь. Плакать хочется. И вдруг окликает меня знакомый один. Я его до войны на врачебных курсах встречала. Вы как здесь? Разговорились. Представь. Главный врач санитарного поезда рассказал о нашу беду. Он спрашивает, а сколько больных? Шестьдесят детей, да еще персонала человек десять наберется. Он говорит, вагона полтора мог бы освободить. Раненые мои потеснятся, да не один я тут командую. Есть и железнодорожное начальство. Словом, чтобы погрузку устроить, надо кое-кому спиртиком помочь». «А много?» – спрашиваю. «Да пустяки, бидончика, думаю, хватит». «Бидончика? А где его возьмешь столько? У нас спирт, сам понимаешь. Тогда на весь золото был». Собрала сестер. Разъяснила обстановку. «Мы этот спирт изо всех пузырьков сливали. Ватки со спиртом выжимали». Понесла я бидончик начальнику состава. Он крышку приподнял, нюхнул, поморщился. «Ладно, — говорит, — везите детишек. Девятый вагон будет пустой. Завтра в три погрузка, в четыре выезжаем». «И поехали. Еще чаю, Сева?» Ганшин слушает молча, будто не про себя. «Чудно». И Мария Яковлевна казалась ему другой, в санатории все ее боялись, сестры, няньки по ниточке ходили, хотя ни разу ни на кого она голос не повысила, говорила же ровно, чуть в нос. Она была вершиной пирамиды прочно устроенного, надежного мира взрослых, где все было наперед обдумано и предусмотрено, и никаких дурным случайностям уже не оставалось места». «Ещё чаю, Сева!» Мария Яковлевна сидит напротив, в лиловой кофте под вороток, и Ганшин, слушая её, почти механически кивает. «Да, война», — повторяет Мария Яковлевна, подливая кипятку в заварной чайник. «Сейчас забыли, как тогда было. На Алтае нам старую школу выделили. Отопление печное, кухня в полутора километрах. «Рентген в двух. Все неприспособлено, грязно, тут морозы начались. Ашот Григорьевич, кирицкий директор, я тогда на должность главврача перешла. В Барнаул уехал связываться с местной властью, пайки выхлопатывать, а я одна осталась. Кормить вас нечем, бывало сидишь с поварихой, голову ломаешь, из чего сто порций на ужин сделать». «Поэтому пойдешь в госпиталь к ночмеду, выпросишь десяток тыкв на тыквенную кашу». «После уж совхозом договор заключили, выделили нам на три месяца пшена и сала немного, а остальное вертись, как знаешь. Персонала нет, няни не обучены простейшим гигиеническим правилам, и учить некому, сестры от усталости с ног валятся». «Набрали молодых из деревни, давить пока обучат, но люди, согласись, Сева были с нами замечательные. Евгению Францевну помнишь? Образцовая ортопедическая сестра всю себя отдавала детям. А из педагогов кто?» «Изабелла Витальевна», – подсказывает Ганшин. «Да, Изабелла», – соглашается Мария Яковлевна. «Да ведь совсем девчонка была, только-только перед войной институт кончила, озорная, легкомысленная. Как-то вечером, помню, после звонка, истории вам рассказывала, испугалась ночной сестры и под кровать залезла. Разбирали потом, на пятиминутки». Без тени улыбки все так же в нос говорит Мария Яковлевна. «Она вообще не улыбается». «Какая же Изабелла молодая!» – думает про себя Ганшин. «Конечно, не старая, но пожилая была, с седой пряткой, горбилась заметно. Правда, хорошая, смелая, все время Острила нравилась ребятам. Но разве же ей едва за двадцать было?» «А какие ребята с тобой лежали отличные! Игорь и Гриша Фисенко!» – продолжает Мария Яковлевна. «А Костю помнишь?» Ганшин молчит. «Еще бы он не помнил Коську!» «Такой серьезный, развитой мальчик! Он, кажется, был у вас атаман?» «Да», — отвечает Ганшин, помедлив. «Там многое чего было». Он помешивает ложечкой чая и видит, как Мария Яковлевна напряглась, забеспокоилась. «Помню! Помню, вы, кажется, собирались в горы бежать. Но ты же не станешь отрицать». Что в палате был в целом хороший, здоровый детский коллектив, как вы помогали фронту, грабли к синокосу делали, девочки-кисеты вышивали для бойцов. Это, кажется, ваша палата отличилась сборами на танк. На Сталин благодарил телеграммой. Теперь вот рассказываю, не верят. Да, все мы жили одним. Чай остыл. Торт, который Мария Яковлевна незаметно подложила ему, раскрошился на блюдечке. Ганшин засиделся в одной позе и теперь с трудом, опираясь на подлокотники, поднимается из поглотившего его кресла. Ему хочется проститься с ней как-то особенно, сказать что-то важное, может быть, обнять». Но она опережает его. Первая строго подает сухонькую руку, высунувшуюся из широкого лилового рукава. Он прощается, и дверь хлопает за ним. Похоже, что он никогда уже не вернется сюда. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.